Глава вторая. У Аркии на улице супортик Лопес я остановилась, чтобы сориентироваться, и пока вертела головой, гребень выскользнул из волос и упал на землю. Я наклонилась за ним и вздрогнула от неожиданности, услышав хриплый женский голос: Какая прелестная сеньорина! Какие шикарные волосы! Этот рыжий цвет натуральный, или вы краситесь? Вы что-то потеряли, что-то ищете? Голос принадлежал пожилой женщине в розовых кроссовках, которая сидела, накрывшись пледом, перед одним из домов и смотрела на меня с улыбкой, вызывающей симпатию. «Я ищу женщину», — ответила я, подбирая волосы, «которая жила здесь много лет назад, а вы давно живете в этом районе?» «Да, сеньорина, но я ничего не знаю, я в чужие дела не лезу». Тем не менее, противореча сама себе, старушка тут же устроила мне своеобразный допрос и стала спрашивать, кто я, откуда, что за женщину ищу и зачем. Она даже поинтересовалась, как меня зовут и сколько мне лет. Мне совсем не хотелось вдаваться в подробности, но, не желая показаться грубой, я при помощи улыбок и комплиментов уклонилась от шквала вопросов и продолжила свой путь, надеясь узнать что-нибудь в одной из многочисленных торговых палаток, усеявших улицу. Синьорина, келала аверите. Вон та женщина знает неаполитанский. Крикнула мне вслед старушка и указала на молодую женщину, которая громко что-то говорила в окружении группы людей. «Я ты адоэса!» «Поговорите с ней, неаполитанский!» Есика знает все, санита!» Скорее по жестам, чем по словам старухи, я поняла, что эта молодая женщина владеет какой-то информацией. Должно быть, она работает гидом и хорошо знает историю Неаполя. Воспользовавшись возникшей паузой, я обратилась к ней. «Могу ли я задать вам несколько вопросов? Мне сказали, что вы можете помочь». Женщина с любопытством оглядела меня с головы до ног, но это нисколько меня не смутило. Я не из тех, кто остается незамеченным. «Послушайте, дорогая, я сейчас занята, но если вы будете так добры и немного подождете, скоро я буду к вашим услугам», ответила она на чистейшем итальянском, без примеси диалекта. И в подтверждение своих слов махнула рукой и дружески подмигнула. «Кстати, почему бы вам не пойти с нами? Если у вас есть немного времени, я покажу вам такое». Она откинула голову и, тряхнув копной черных волос, громко рассмеялась. «Мне приходилось бывать в Неаполе, и я неплохо знаю город, но его красоты, которые всегда так превозносятся, не перестают удивлять меня и всякий раз волнуют до глубины души». И потом, вернувшись домой, я не могу передать друзьям эти впечатления, не опускаясь до банальностей. Неаполитанский залив, потрясающая панорама, Везувий. Здесь, в Неаполе, находится первоначальная причина моего приезда — Сан-Карло. Мой любимый театр Сан-Карло, где мне предстоит прослушивание через несколько дней. Однако в Санита я никогда не была. У меня не было повода посещать этот район, но теперь он появился, и я решила остановиться именно здесь, чтобы легче было заниматься поисками. Марко не советовал жить здесь, и это определило мой выбор. Я подумала, что Марко станет волноваться и позвонит. И он действительно позвонил, но лишь для того, чтобы сообщить, он улетел в Париж с женой. Место мне сразу понравилось — Изогнутая лестница в виде птичьего крыла напоминала театральный занавес и вызывала воображение воображении роскошные декорации. Разумеется, я сразу почувствовала тут себя, как дома. Разобрав багаж и приняв душ, я сразу отправилась на поиски. Вся эта затея выглядела несколько безумной, как можно размотать клубок истории, имея на руках одно единственное письмо сорокалетней давности. Но именно в этом и заключалась интрига. Справа объясняла Есика своим внимательным слушателям. «Вы видите внушительное здание, в котором когда-то располагалась престижная школа для девушек — женский пансион. Таким образом, Вирджинии, как и весь район Санита, был одновременно и аристократическим, и рабочим кварталом. Даже знатные семьи отправляли сюда своих дочерей учиться ведению хозяйства». Тут Есика рассмеялась, что никак не вязалась с ее самоуверенностью и внешним видом. Черный брючный костюм, белая блузка и туфли на высоком каблуке — мазохистский выбор для гида — выдавали явное стремление подчеркнуть женственность. С виду она была примерно моего возраста, если не моложе, и, на мой взгляд, слово «сеньюрина» больше подходило ей, чем просто «девушка» или «женщина». Был прекрасный январский день, ярко-голубое небо и свеже-сухой воздух, как мне объяснили, характерный для Неаполя, когда дует грикаль. Этот воздух всегда поднимает мне настроение, и я решила пойти с Есикой на экскурсию. Из бара на краю площади слышалось бормотание телевизора. Но больше всего мое внимание привлекали возмущенные голоса мужчин, которые сгрудились вокруг экрана, чтобы посмотреть на сюрреалистичные кадры накренившегося лайнера Коста Конкордия. Я тоже бросила взгляд на белого гиганта, потерпевшего крушение у острова Джильо. Привлечённая телевизором, я незаметно для себя подошла к бару, когда меня окликнула Есика. «Так вы идёте?» И, слегка покачиваясь на высоких каблуках, она направилась вверх по склону в сторону узких переулков. Улицы становились все более темными и извилистыми. При виде проносящихся совсем рядом мотоциклов и скутеров меня хватило смутное беспокойство. В Неаполе мотоциклисты часто вырывают сумки из рук прохожих однако заметив что многие мотоциклисты тепло приветствуют есику а она отвечает им улыбкой или шуткой я немного расслабилась идите сюда дорогая держитесь ближе ко мне так вы будете в безопасности меня зовут есика сказала она беря меня под руку а вас лучила вас тут все знают да я здесь родилась и меня уважают но это уважение дорого мне обошлось добавила она с серьезным лицом Мы поднимались по узким улочкам и лестницам, окружённым домами с террасками, которыми жители расширяли свои скромные владения. Меня удивляла необыкновенная чистота мостовых и домов. Куда ни глянь, женщины намывают полы и лестницы и, не раздумывая, сливают воду на улицу. Едкий запах проникает в ноздри. «Это креолин. Вы удивлены? Посмотрите», — говорит Есика, обращаясь ко всем. «Расскажите об этом всем, кто утверждает, будто в Неаполе грязно. На этих ступенях можно есть. Их моют постоянно, даже слишком часто. Я бы сказала, это какая-то мания». Я была полностью поглощена всем, что меня окружало. Запахи еды, уличный шум, доносящиеся откуда-то песни, голоса людей, перекрикивающихся друг с другом. Есика снова взяла меня под руку и стала расспрашивать, где я купила такую кружевную юбку и холщовую сумку в цветочек. Мне же пока не представилось возможности расспросить ее о том, что меня интересовало прежде всего. В очередной раз мне пришлось отвечать на вопросы о цвете моих волос и степени его натуральности. Впрочем, обладая рыжими тициановскими кудрями, я уже привыкла к тому, что меня постоянно об этом спрашивают. «А откуда вы?» «Никак не могу понять по диалекту». Я ответила, что научилась говорить чисто, без всякого регионального акцента, поскольку я оперная певица, а живу в Риме, хотя родилась в Генуе. «Так вы певица? Как здорово! Ну вот мы и пришли». Есика отделилась от группы и предложила всем посмотреть вверх. Мы оказались перед высоченными туфовыми гротами, приспособленными под гаражи. Или, как в полголоса пояснила мне Есика, перевалочные базы для угнанных автомобилей. Когда мы вошли внутрь, она попросила группу взглянуть туда, где отверстия в скале были закрыты ветхими дверями и окнами. И объяснила, что когда-то там были жилища троглодитов, несчастных дикарей, которые жили в жалких условиях. Над нами зияла огромная круглая дыра, откуда внутрь пробивались воздух и свет. Огромные гроты располагались один на другим. Все это были туфовые карьеры, откуда когда-то добывали материал для постройки многих дворцов Неаполя. «Если посмотреть отсюда, домики внизу напоминают рождественский вертеп», — продолжала Есика. От дворца Каподимонте королевский экипаж спускался вниз в самое сердце Неаполя. И именно для этого, чтобы воспроизвести рождественский пейзаж, здесь построили такие домики. А теперь послушайте. Сейчас мы отправимся о Палаццо Сотте-Инкоппа. Удивительное место, о котором даже в Неаполе мало кто знает. О Палаццо Сотте-Инкоппа. Буквально «Дом вверх тормашками» неаполитанский. Могли вы представить, что именно здесь, в районе Санита, находится здание, которое по структуре напоминает музей Гугенхайма в Нью-Йорке? Есика объяснила, что здание названо так, поскольку строилось сверху вниз, то есть вверх тормашками, а не снизу вверх, как это принято. В темном доме вместо лестницы на верхние этаже вела спиралевидная дорожка. Поднимаясь, мы замечали по бокам проемы, ведущие в чьи-то жилища. Дойдя до самого верха, мы оказались на широкой террасе, усаженной всевозможными растениями. Отсюда почти весь город был как на ладони, а прямо напротив, чуть выше, виднелся холм Каподимонте. К нам подошла какая-то женщина и предложила пройти вперед, чтобы получше рассмотреть панораму. А если мы устали, присесть на стулья, расставленные на террасе. «Давайте посидим немного. У меня ноги болят», — сказала Есика, забыв о самоконтроле. «Идите сюда, Лучила. Садитесь рядом. Так о чем вы хотели меня спросить?» «Мне сказали, что вы знаете все об этом районе». «Не могли бы вы, когда закончите экскурсию, помочь мне отыскать человека, который жил на улице Супортика Лопес в 1970-е?» «Единственная подсказка, которая у меня есть, письмо сорокалетней давности. Я понимаю, затея безумная, но безумие это по моей части», рассмеялась в ответ Есика.